Понятно, что, почувствовав свою безнаказанность, они скоро сделались бичом для мирных граждан, обижали их, грабили и нарочно заводились с ними тяжбы, чтобы взыскивать с них денежные пения. Но чем более становились они ненавистны народу и чем более от него отделялись, тем более Иоанн рассчитывал на их преданность к себе и верность. Самая Москва казалась ему небезопасным местопребыванием, И он стал большую частью проживать с своими опричниками в любимой им Александровской слободе, расположенной посреди глухих клязьминских лесов, которую он обратил в хорошо обстроенный город, огороженный каменную зубчатую стеной с башнями. Кругом стояли крепкие заставы с военную стражу, которая никого не пропускала без царского разрешения. Почему жители стали вместо слободы называть ее неволею? соединяя в себе кровожадность вместе с лицемерной набожностью, как это обыкновенно бывает у робких тиранов. Иоанн не только прилежал к церковной службе, но и простер свою набожность до того, что, если верить современникам, по наружности обратил свой дворец в монастырь, выбрал из опричников 300 человек — братья, себя назвал игуменом, князя Вяземского — келарем, малюту Скуратова — параклесиархом или пономарем — и вместе с ним ходил на рассвете звонить к заутрене Во время церковной службы он принимал участие в пении и чтении, а молился в землю так усердно, что на лбу у него оставались знаки поклонов. Во время братской трапезы сам совершал слух душеспасительное чтение. Но все эти наружно благочестивые занятия не мешали, конечно, самозванной братии ежедневно вдоволь и вкусно есть и пить, Носить шитые золотом и опушенные соболем кафтаны под черными рясами и предаваться разным бесчинствам. Сам Иоанн посреди однообразия сей мнимо-монастырской жизни развлекал себя пытками и казнями многочисленных жертв в своей свирепости. А на ночь заставлял усыплять себя сказками, для чего держал особых слепцов-сказочников. Он не покидал также своей привычки к частым разъездам по областям, для надзора за крепостями или на богомолье и на охоту, особенно любил медвежью травлю. А иногда являлся и в столицу, где казни принимали тогда ужасающий характер. Хотя он и поручил управление государством земским боярам, но в действительности они ничего не делали без его воли. Так называемая некоторыми писателями борьба Иоанна с боярским сословием в сущности никакой действительной борьбы не представляет, ибо мы не видим никакого серьезного противодействия неограниченному произволу тирана со стороны сего сословия. Очевидно, самодержавная власть в московском государстве была уже настолько сильна и так глубоко вкоренилась в нравы и воззрения народа, что наиболее строптивым боярам не на кого было опереться, если бы они вздумали оказать какое-либо неповиновение. Им оставалось только орудие слабых и угнетенных, Тайная крамола и жестокие казни Ивана IV являлись бы до некоторой степени понятными, если бы доказано было существование какой-либо опасной для московского самодержавия боярской крамолы. Но таковой при Иване IV мы не видим, нельзя же назвать опасную в этом смысле крамолою попытки некоторых бояр бегством в Литву спасти свою жизнь от кровожадного тирана или мстить ему за причиненные обиды и насилие. Хотя в последнем случае такие попытки, несомненно, имеют характер государственной измены, но подобные явления встречались во все времена и во всех государствах и не могут быть названы борьбой у какого-либо сословия против государственного строя. В Москве было только одно сословие, которое могло оказать некоторое противодействие кровожадному самодурству Ивана IV хотя бы только одним своим нравственным авторитетом. «Мы говорим о высшем духовенстве», И, как ни было оно, в свою очередь, зависимо от царской власти и угнетено тираном, оно все-таки выставило из среды себя достойного борца. Но любопытно, что этот человек вышел не из другого какого сословия, а именно из Боярского. Следовательно, только через духовный авторитет сие сословие могло тогда проявить какой-либо открытый протест против тирана. Митрополит Афанасий занимал первосвятительскую кафедру с небольшим два года. Устрашенный, вероятно, ужасами опричнины, и не имея силы характера противостоять им, он отказался от своего сана и удалился в чудов монастырь. Выбор Иоанна остановился было на Германе, архиепископе Казанском. Но когда сей последний, еще до своего постановления, вздумал поучать царя и напоминать ему о страшном суде, любимцы стали внушать Иоанну, что в всем митрополите он найдет второго Сильвестра, и убедили его отстранить Германа от митрополичьей кафедры.